История 14. Клубная жизнь. Один предприниматель по имени Е Гуйсинь долго занимался бизнесом в разных отраслях. Дела шли то хорошо, то не очень. В конце концов, я решил, что надо найти такое занятие, которое будет ежедневно приносить наличные деньги. Посоветовавшись с друзьями, он открыл клуб в одном из городов провинции Дзянсу. По моей просьбе он поведал мне о некоторых тонкостях ведения такого бизнеса. Клуб развлекательное заведение, состоящее из множества комнат, в которых встречаются люди с целью приятно провести время или организовать закрытые мероприятия. Например, там можно в узком кругу отпраздновать какое-нибудь важное событие, провести переговоры, а можно просто пить алкоголь и петь в караоке. Смысл в том, что люди проводят время в отдельных кабинетах не привлекая к себе внимания. Их никто не тревожит, они сообщают менеджерам клуба о своих потребностях, а те их удовлетворяют по мере возможности. При клубе всегда есть ресторан, посетители могут заказать в кабинет изысканные блюда. Вся обстановка довольно фешенебельная, она позволяет членам клуба почувствовать свою избранность и высокий статус. Клубы часто предлагают женское общество, высокие и красивые девушки. Обычно одетые в китайские национальные платья ципао, составляют компанию гостям, поддерживают беседы, поют в караоке, едят и пьют. Речь вовсе не обязательно идёт о проституции. Главная задача создать приятную атмосферу. Хотя кто-то при желании может попытаться договориться с этими девушками. Клиенты платят за пользование кабинетом, за время, которое проводят с ними девушки, за блюда и алкоголь, а также другие услуги. Открывать клубы выгодно не только потому, что они приносят деньги, но и потому, что они способствуют стремительному расширению Гуанси. После открытия клуба очень важно организовать рекламу. Для этого друзьям и знакомым, известным и влиятельным людям, проживающим в городе, рассылаются приглашения вступить в клуб. Также применяется стратагема извлечь нечто из ничего. У входа в заведение стоят автомобили престижных марок, их берут в аренду а девушки модельной внешности заходят в клуб и выходят из него как будто бы по делам. Многих посетителей просят подождать, пока появятся свободные комнаты. На самом деле они не заняты, но у гостей должно сложиться впечатление, что клуб пользуется успехом и попасть в него нелегко. Это возбуждает любопытство клиентов, они начинают стремиться обязательно посетить это заведение. Чрезвычайно важно оказывать им качественные услуги, проявлять заботу и стремиться угодить. Чтобы персонал был в этом заинтересован, все сотрудники получают процент от прибыли в качестве премии. Естественно, в клубах применяется и стратегема красавица. Менеджеры приглашают потенциальных клиентов пообедать в клубе, обычно их заманивают скидками или подарками. А во время трапезы появляются улыбчивые красивые девушки, с которыми можно поболтать. Многие клиенты хотят продолжить общение вечером и заказывают комнаты. Мужчины боятся, что у их друзей, которые пришли вместе с ними, и у девушек сложится впечатление, что у них мало денег, а это черевато потерей лица. Они также хотят порисоваться перед красавицами, поэтому заказывают дорогие блюда и алкоголь, стараются вести себя так, будто расходы не имеют для них никакого значения. Конечно же, они часто дают девушкам чаевые. Преимущество этого бизнеса Большой поток наличных денег, которые не облагаются налогами. Их также можно вкладывать в другие проекты. Однако есть у него и серьёзный недостаток. Рано или поздно в клубах начинает происходить что-то нелегальное. Бизнесмены подкарумпируют чиновников, приглашая их в клубы, кто-то поощряет занятия проституцией, чтобы получить побольше прибыли, некоторые клиенты приносят с собой наркотики и так далее. Кончается это проведением кампании по очистке от зла. По клубам проходят рейды полиции, всех кого уличают в чём-то противозаконном, арестовывают или штрафуют. Клубы закрывают, а владельцам запрещают вести бизнес. Впрочем, через несколько месяцев ограничения снимаются, и всё начинается сначала. Во время действия запретов хозяева этих заведений используют стратагэму позаимствовать труп, чтобы вернуть душу, опираясь на созданную команду менеджеров и девшек, а также на работанную базу клиентов. Они проводят рекламные и массовые мероприятия, зачастую очень неплохо зарабатывая.